Глава четвертая, в которой выводится один из забавнейших цирюльников, какие увековечены в истории, не исключая Багдадского и цирюльника в Дон-Кихоте. Багдадский цирюльник — персонаж из «Тысячи и одной ночи». Ночь тридцать первая и следующая. Часы пробили пять, когда Джонс проснулся. Он чувствовал себя настольке освежённым и подкреплённым семичасовым сном, что решил встать и одеться. С этой целью он раскрыл свой чемодан и достал чистое бельё и костюм. Но прежде чем одеться, накинул халат и спустился в кухню спросить чего-нибудь, что успокоило бы поднявшуюся в желудке тревогу. Встретив хозяйку, он вежливо с ней поздоровался и спросил не отличи чего-нибудь пообедать. Пообедать, отвечала она, Подходящее время думать об обеде. Готового нет ничего, да и огонь уже почти потух. Хорошо сказал Джонс, но надо же мне чего-нибудь поесть. Всё равно чего? Сказать вам правду, в остроду я не бывал так голоден. Что ж, я могу предложить вам кусок холодной говядины с морковью, сказала хозяйка. Ничего не может быть лучше, отвечал Джонс. Но вы очень обязали бы меня, если бы велели её разогреть. Хозяйка согласилась и сказала с улыбкой, что рада видеть его здоровым. Действительно, обращение нашего героя невольно располагало к нему. Хозяйка же в сущности была женщина не злая, только очень любила деньги и ненавидела все, имевшее хоть какую-нибудь видимость бедности. Джонс вернулся в свою комнату переодеться, пока готовился обед, а вслед за ним явился и цирюльник, которого он требовал. Этот цирюльник, известный под именем «маленького Бенджамина», был большой чудак и любитель острых словечек, из-за которых частенько подвергался разным мелким неприятностям, вроде пощечин, пинков, перелома костей и тому подобного. Шутку понимает не каждый, да и тем, кто ее понимает, часто не нравится быть ее предметом. Но этот недостаток был в нем неизлечим. Сколько ни платился он за него, Как только приходила ему на ум острота, он непременно ее выкладывал, нисколько не соображаясь ни с лицами, ни с местом, ни с временем. Было много и других особенностей в его характере, но я не буду их перечислять, потому что читатель сам легко их увидит при дальнейшем знакомстве с этой необыкновенной личностью. Желая по понятным причинам закончить свой туалет поскорее, Жос находил, что брадобрей чересчур долго возится со своими приготовлениями и попросил его поторопиться. На этот цирюльник с большой серьёзностью, он ни при каких обстоятельствах не растягивал лицевых мускулов, заметил. Систина ленты, пословица, которую я заучил задолго до того, как прикоснулся к бритве. Систина ленте «Тише едешь, дальше будешь». «Буквально спеши медленно» — латинский. «Да вы, дружище, я вижу ученый», — сказал Джонс. «Жалкий ученый», — отвечал цирюльник. «Нон омня possumus omnes». «Не всякому все доступно» — латинский. «Вергилий Буколики». «Опять!» — воскликнул Джонс. «Я думаю, вы можете говорить и стихами». Извините, сэр, сказал сырюльник. Non tanto me dignor honore. Такой чести не считаю себя достойным, латинский. И приступив к бритью, продолжал: С тех пор, как я стал разводить мыльную пену, сэр, я мог открыть только две причины, по каким люди бреются. Одна заключается в том, чтобы вырастить бороду, другая чтобы отделаться от неё. Полагаю, сэр, что еще недавно вы брились ради первой цели. Можете поздравить себя с успехом, так как о бороде вашей можно сказать, что она тонденти гравиор. Плохо поддается бритве латинской. А я, полагаю, сказал Джонс, что ты большой забавник. И сильно ошибаетесь, сэр, отвечал цирюльник. Я усердно занимаюсь философией. Ринг-илле лакриме, сэр. В том всё моё несчастье. Отсюда эти слёзы, латинский. Слишком большая любовь к наукам погубила меня. Hic et lacryme, Tyrannis, Andrea. Да, дружище, сказал Джонс, ты действительно учение всех собратьев по ремеслу. Но я не могу понять, почему твоя учёность повредила тебе. Увы, сэр, отвечал Бродобрей. Из-за неё я решился наследство. Отец мой был танцмейстер. И так как я научился читать раньше, чем танцевать, то он не взлюбил меня и оставил всё до копейки другим своим детям. Угодла вам также и виски. Прошу прощения, сэр, только я нахожусь здесь hiatus in manuscripts. Пробел в рукописях латинский. Я слышал, вы собираетесь на войну, но теперь вижу, что эти слухи вздорны. Почему же «Потому что вы, я полагаю, сэр, настолько рассудительны, что не пойдете сражаться с разбитой головой. Это было бы то же, что везти уголь в Нью-Кастл». Около Нью-Кастла находятся знаменитые угольные копии. «Ей-богу, ты большой чудак!» — воскликнул Джонс. «И мне ужасно нравятся твои шутки. Я был бы очень рад, если бы ты зашел ко мне после обеда и выпил со мной чарочку». Мне хочется поближе с тобой познакомиться. О, я готов оказать вам в двадцать раз большую любезность, если вам будет угодно принять ее. «Что ты хочешь этим сказать, дружище?» — спросил Джонс. «Я с удовольствием выпив с вами целую бутылку. Ужасно люблю доброту. И если вы нашли меня забавником, то или я ничего не смыслил в лицах, или вы добрейший джентльмен на свете». Приодевшись по наряднее, Джонс сошёл вниз. Сам прекрасный Adonis не был, может быть, пригожий его. И всё-таки красота его не оказала никакого действия на хозяйку. Не обладая наружностью Венеры, эта женщина не обладала также и её вкусом. Какое счастье было бы для горничной Нанни, если бы она смотрела глазами хозяйки. Но в какие-нибудь 5 минут она поуши влюбилась в Джонса что стоило ей потом многих вздохов. Эта Нанни была чудо как хороша собой и чрезвычайно скромна. Она отказала уже одному трактирному слуге и нескольким молодым фермерам по соседству, но ясные очи нашего героя в один миг растопили ее ледяное сердце. Когда Джонс вошел в кухню, стол для него еще не был накрыт да его и ни к чему было накрывать, потому что обед и огонь, на котором он должен был готовиться, находились ещё in statu quo в прежнем положении латинский. Такое разочарование вывело бы из себя не одного философа, но Джонс остался спокоен. Он только мягко упрекнул хозяйку, сказав, что если говядину так трудно разогреть, то он съест её холодной. Почувствовала ли хозяйка на этот раз страдания, стыд или что другое, не могу сказать. Только она первым делом резко выпронила слуг за неисполнение приказания, которого никогда не давала, а потом ввелев слуги накрыть стол в солнце принялась за дело всерьёз и скоро приготовила обед. Солнце, куда проводили жонцы, подлинно получило своё название как Люкус Анон Люфендор слово роща люкс происходит от отсутствия в ней света, а non lucendum. Хотя и школьный пример нелепой этимологии по противоположности, приводимый многими римскими филологами. Это была комната, куда солнце едва ли когда-нибудь заглядывало, можно сказать, самая худшая комната в доме. И счастье Джонаса, что для него нашлась хоть такая. Впрочем, он был теперь слишком голоден, чтобы замечать какие-нибудь недостатки, но насытившись, велел подать бутылку вина в лучшее помещение и выразил некоторое неудовольствие, что его привели в такой чулан. Слуга исполнил его приказание, а через некоторое время явился и цирюльник, который не заставил бы себя так долго ждать, если бы не заслушался в кухне хозяйку, рассказывавшую всем, кто там был, Историю бедня Джонса, одну часть которой она узнала от него, а другую остроумно сочинила сама. По её словам, выходило, что Джонс, бедный безродный юноша, которого взяли из милости в дом с квайера Олверти, обучили прислуживать, а теперь выгнали вон за нехорошие проделки, главным образом за шашни с молодой госпожой. И верно, так же за кражу, иначе откуда бы взялись те гроши, что у него есть. Да уж, джентльмен, нечего сказать, заключила она свою речь. Вот как слуга сквайра Олверти воскликнул цирюльник. А как его зовут? Он мне сказал, что его зовут Джонс, отвечала хозяйка. Но ну, может быть, это выдуманное имя. Он говорит, даже будто сквайр обращался с ним как с родным сыном, хотя теперь и поссорился с ним. Если его зовут Джонс, то он сказал вам правду, заметил сарюльник. У меня есть родственники в той стороне, говорят даже, что это его сын. Почему же тогда он не зовётся по отцу? Не могу вам сказать, отвечал сарюльник. Только многие сыновья зовутся не по отцам. Ну, если бы я знала, что он сын джентльмена, хоть и побочный, я обошлась бы с ним по-другому, ведь многие из таких побочных детей становятся большими людьми. И как говорил мой первый муж: "Никогда не оскорбляй гостя-джентльмена".